ИНОСТРАННОЕ КЛАДБИЩЕ ЙОКОГАМА РОСЁ ФУДЖО ИЛИ ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ Я давно знал, что кладбище это непростое. Когда-то еще студентом случайно забрел сюда и сразу почувствовал. Если к этому месту как следует приглядеться, увидишь нечто особенное. Четверть века спустя приехал специально, чтобы разобраться. Не спеша, с толком, походил по выщербленным лестницам, имшистым дорожкам, прислушался к тишине, к себе, и в самом деле кое-что увидел, но совсем не то, чего ожидал. Тогда, много лет назад, кладбище показалось мне загадочным, романтичным. Оно никак не было связано с окружающим пейзажем. Оно существовало само по себе, в собственном времени, в собственном измерении, не город посреди мегаполиса. 19 век на исходе 20-го, кусочек Европы в центре Японии. Согласно моему предварительному плану, кладбище должно было стать иллюстрацией главе «Смерть на чужбине». Представьте себе небольшой холм на дальнем краю света. Дальше к востоку лишь Великий океан, до противоположного берега 9000 км. километров. То есть для японцев-то, конечно, здесь никакой не конец земли, а наоборот, самая ее середина. Но среди мертвецов, что лежат в этих могилах, местных уроженцев почти нет. На Бочи, что означает «иностранное кладбище», похоронены чужаки. Они думали, что отправляются в далекую полумифическую страну за деньгами или славой, или новыми впечатлениями. А на самом деле... Приехали в Якагаму, чтобы умереть. Некоторые Японии и вовсе не увидели. Прибыли в порт уже покойниками, скончавшись в плавании. Прямо с борта корабля их перевезли на Гайджин-Бочи. Что за причудливый путь на погост, думал я, читая полустертую надпись на камне. Покинуть свой порт смог только для того, чтобы улезть в японскую землю. Но истинная суть этого некрополя – Кажется, заключалось не в безотрадном одиночестве человека, умирающего вдали от дома Тут было что-то иное Я это чувствовал, но ухватил не сразу Гайджин Бочи открывалось мне постепенно Поначалу сбивало то, что здесь На одной территории расположены два кладбища Причем не разделенные стеной Как на Новодевичьем или Донском А наслоившиеся одно на другое Когда я это понял, дело пошло быстрее я научился отличать мои могилы от обычных. Это оказалось нетрудно. Старое кладбище, ради которого я приехал, прекратило свое существование 80 лет назад, 1 сентября 1923 года. Новое, возникшее после этой даты, ничего интересного собой не представляло и никакого месседжа в себе не содержало. Во всяком случае, для меня. Должен пояснить, что я отношусь к породе людей, которые выискивают в любых событиях, явлениях и даже ландшафтах некие персональные послания, которые нужно расшифровывать и складывать в копилку для дальнейшего изучения. Я отдаю себе отчет в некоторой шизофреничности этой игры. Ну, Во-первых, она утешительна для самомнения. Если кто-то или что-то адресует тебе знаки, значит, ты, черт подери, что-то собой представляешь. Во-вторых, так интереснее живется. А в-третьих, эти месседжи и вправду существуют. Надо лишь уметь их распознавать. С датой все было ясно. 1 сентября 1923 года в Японии случилось страшное землетрясение, эпицентр которого находился как раз недалеко от Якогамы. Погибло больше ста тысяч человек. От города остались одни головешки. Пострадало и кладбище. Многие надгробия раскололись или упали, сгорела вся документация, так что впоследствии многие старые могилы остались неидентифицированными. Гайджинбочи пришлось обустраивать и организовывать заново. В результате образовалось более или менее стандартное ритуально-погребальное учреждение, каких на свете сколько угодно. Получалось, что мое иностранное кладбище захоронено внутри обновленного Гайджинбочи. Годы его жизни 1861-1923 не длиннее среднего человечьего века. За это время здесь закопали примерно 2500 мертвецов. Они говорили на разных языках. Английском, французском, немецком, русском, голландском, испанском и еще двух десятках наречий. Среди них были моряки и миссионеры, солдаты и инженеры, промышленники и беглецы от правосудия. Объединяет всю эту разношерстную компанию только одно – Никто из них не собирался обрести вечный покой в японской земле. Кто ж ради этого отправился бы в многонедельное плавание? Эти люди ехали сюда на время. Пребывание в Японии для каждого из них должно было стать не более чем этапом в активной непоседливой жизни. На Гайджинбучи похоронены те, кто споткнулся на бегу. Это кладбище неосуществленных планов. Наглядное пособие к японской поговорке «росё фуджо». Лаконичные максима, состоящие из четырех иероглифов, переводятся довольно длинно. Никому не дано знать, в каком возрасте ему суждено умереть. Или, если угодно, человек предполагает, а Бог располагает. Но только без оттенка христианской смиренности. Большинство обитателей старого Гайджинбочи умерли в расцвете жизни, не завершив начатого дела. Сегодня помнят лишь тех из них, кто успел принести Японии хоть сколько-то пользы. Японцы знают, что такое благодарность. Не забыт молодой инженер Моррелл. Умер 1871, приехавший строить первую железную дорогу, но не доживший до ее открытия. Его памятник имеет форму проездного билета. Раннюю фотокамеру напоминает квадратное надгробие первого учителя фотографического искусства Фримена. Умер 1866. Могила одного из строителей японского телеграфа Фиска Умер в 1875. Похожен на аппарат «Бодо». Под маленьким каменным казематом покоится германский специалист по тюрьмам фон Зебах. Умер в 1891. Только решетки не хватает. Хотя сто лет назад, наверное, была и железная ограда. Чем дольше бродил я по Гайджин-Бочи, тем неуютнее мне делалось. Какая там романтика. По коже то и дело пробегали мурашки. Вероятно, дело в том что здесь так много людей, застегнутых смертью неожиданно. «Не готовых умереть», — думал я. «Ничто не потрясает нас сильнее, чем внезапная смерть, главный ужас человеческого существования». Западный человек, дитя оптимистической цивилизации, живет на свете, делая вид, что смерти нет. А если и есть, то очень нескоро. Японская же традиция призывает пребывать в постоянной готовности к неожиданному концу. Одно из известнейших самурайских заречений гласит... Просыпаясь утром, будь готов к смерти. Не потому, что так импозантней, а потому, что это обостряет ощущения и пробуждает разум. Главное же, очень уж страшно умирать врасплох. Думаю, что эта экзистенциальная установка многим японцам придает на последнем пороге мужество. Так вот что такое гайджин Бочи: Захоронение дилетантов смерти в стране, где мастерски умеют умирать». Японские кладбища и выглядят совсем иначе, чем это. Они деловиты и скучны. Самые сильные впечатления там производят сектора, принадлежащие большим фирмам. Земля на хорошем кладбище стоит очень дорого, поэтому перспектива получить место на корпоративном участке считается существенным плюсом при заключении трудового контракта. Кто честно отработал положенный срок компании, может рассчитывать на свои 2 кубометра почвы. Это наполеоновские гренадеры служили вместе, а спят вечным сном кто где – Японские же клерки как сидели в одном зале, стол к столу, так рядышком и укладываются. Кендиректор, замы, начальники отделов, рядовой персонал. По своей обезличенности, усредненности японские кладбища поразительно похожи на бетонные меганекрополи советской эпохи. Та же несентиментальность, та же десакрализация смерти. А на иностранном кладбище смерть мистична и непостижима. Потому что это внезапная смерть Которую нельзя предугадать Которой невозможно подготовиться Здесь ее зона Ее заповедник И когда начинаешь это чувствовать Делается по-настоящему страшно В низинной части Гайзенбочи Всегда сумрачно и тихо Над головой смыкаются ветви деревьев Звуки города почти не слышны Вокруг ни души Всякое старое кладбище это узел, в котором сплетаются несоприкасающиеся нити, разные посты времени, жизни, смерть, реальная и призрачная. Рациональность отступает, давая простор фантазии и вечному подозрению, что многое на свете не снилось нашим мудрецам. Если я долго разглядываю надгробие, которое меня чем-то взволновало, эпитафией, барельефом или высеченным на камне именем, мне кажется, что я начинаю видеть человека, который здесь похоронен. Иногда даже слышу, как он мне рассказывает про свою жизнь. И это как раз совсем не страшно, а захватывающе интересно. Наверное, подобные видения, ну хорошо, пускай не видения, игры воображения, и сделали меня тафофилом.